Глава двадцать четвертая. В расселении Но Терра не торопилась повидать о случившемся. Сначала надо убраться подальше от этого места. Ехать по дороге опасно. Вот вот вернутся разбойники во главе с Атаманом. Да и она сама видела, как два человека успели убежать на гору и спрятаться в зарослях. Эти люди могут привести помощь или нападут внезапно. Чуть позже, Ваше Высочество ответила она принцу и спрыгнула с повозки. «Отдыхайте». Девушка пошла рядом, напряженно вглядываясь в кусты. Ее сила уже вернулась, но пока еще не в полном объеме. В случае опасности она успеет сформировать огненный шарик, но для этого нужно хотя бы несколько секунд. «Как и спросил у нее Кенха. «Внешне выглядит уставшим, но все в порядке». «Поторапливайтесь». Шикнул на них мистель, и друзья замолчали. Неожиданно из кустов послышались крики. Маленький отряд тут же окружил повозку с принцем и приготовился защищать его. Слепой мальчишка спрыгнул на землю и встал рядом с карликом. Но волновались они зря. Со всех сторон, как горох, покатились по склону рабы, которых они только что спасли. Террани считала двенадцать человек разного возраста от подростков до стариков. Остальные, видимо, разбежались поодиночке. А эти откуда? Мистель сплюнула от досады. Одно дело доставить невредимым в столицу своих людей и совсем другое толпу голодных оборванцев. Спасите, господин, люди упали на колени в дорожную пыль и стали неистово молиться. Изможденные тела и охваченные отчаянием лица вызвали в душе Теры бурю эмоций. «Мы не можем их здесь оставить», – она решительно вышла вперед. «И ты предлагаешь тащить их за собой? Тогда все кони отбросим. Они же, как гири на ногах, не бежать, не сражаться не могут. Зато хорошо прячутся, и это их дело, будут успевать за нами или нет». «Рот закрой!» Директор замахнулся на Теру, но она не шелохнулась. «Господин Мистель», – окликнул его из повозки Эйнар, – «можно вас на минуту?» Красавец сердито крякнул, но возразить не посмел. Принц что-то сказал ему тихо, и злое лицо мгновенно осветилось радушной улыбкой. «Так, голодранцы, живо ко мне!» Люди, кряхтя встали на ноги и осторожно приблизились. «Идите за нами и не отставать, таких ждать не будем». «Их нужно накормить», – встряла опять Тера. «Видишь, они еле на ногах стоят». «Обойдутся. Дойдем до места, тогда сделаем привал». Тера засомневалась, что в таком состоянии рабы смогут поспевать за ними. Надо что-то делать. В ее силах помочь этим людям и хотя бы временно, но поддержать их, но как устроить это незаметно, не раскрывая своих способностей? «Все ко мне!» – позвала она. «Ты что хочешь?» – встревожился Мистель. «Разъясню ситуацию и дам им напиться». Рабы окружили ее, и девушка окутала их облаком силы. Она видела, как начали выпрямляться сгорбленные спины, как посветлели грязные лица. «Здесь целебный отвар. Сделайте по несколько глотков». Она протянула ближнему мужчину тыквенную бутылку, где плескался обычный травяной чай. Терра надеялась, что приток сил, который люди ощутили, они припишут лечебным свойствам напитка. Какое-то время они ехали и шли по дороге. Откуда она взялась высоко в горах, неизвестно, но это было лучше, чем пробираться сквозь заросли. Тера вглядывалась в склоны, боясь пропустить нужный поворот, и все равно прозевала его. Звук манка раздался неожиданно. Девушка вздрогнула и обернулась. — Смотрите, нам туда! — махал руками Дрим. — Вот дьявол! — вырвался Кенха и открыл полок повозки. — Ваше Высочество, нам пора! Эйнар не задавал лишних вопросов. С помощью Теры и Слепого он спустился на землю, пошатнулся и привалился к девушке всей тяжестью исхудавшего тела. «Идти сможешь», – озабоченно посмотрела на него она. Выглядел принц плохо. Его бледный вид вызывал жалость и тоску. Тера не понимала, что творится с ее сердцем. Оно то замирало на несколько секунд, то начинало неистово биться, и тогда к щекам приливала краска. Девушка легонько коснулась пальцами больной руки Эйнара, и выпустила на свободу немного силы. Принц вдруг встряхнулся и удивленно посмотрел на нее. Тера сделала вид, что она тут ни при чем. «Да», — коротко ответил он, — «только... Кенха, можно тебя на секунду?» Верный оруженосец мгновенно оказался рядом с господином. О чем они говорили, Тера не расслышала и даже обиделась. «Что за недоверие? Знала бы, не полезла бы спасать этого идиота. Она видела, как Кенха вытащил из повозки мешок и взвалил себе на плечо. «Что там?» – тихо спросила она. «Камни. А зачем они нужны? Если понадобится для боя, по дороге найдем. Сам не знаю, но его высочество приказал забрать». Терра пожала плечами и стала взбираться по склону. Скоро горная дорога осталась далеко внизу. Ничто не нарушало безмятежный покой летнего дня. Им предстояло подняться на холм и спуститься по противоположному склону горной речки. Именно там поисковый отряд оставил свою повозку и тяжелые вещи, потому что переправить скарб через бурный поток оказалось невозможно. Шли молча, растянувшись цепочкой. Когда Терра оглядывалась, она видела на несколько десятков метров растянувшийся хвост. Шум льющейся воды они услышали издалека и обрадовались. Мистель поднял руку, и отряд замер на месте. Директор показал пальцем на Слепова, и тот скрылся в зарослях. «Пусть разведает», – прошептал он, когда подошла Тера. «Не нравится мне эта тишина. Может, разбойники еще не вернулись из набега? Мало времени прошло». «Так-то оно так». К Тере приблизились Эйнар и Кенха. Впервые за несколько дней они были рядом и в относительной безопасности. «Ты доверяешь ему?» – тихо спросил Эйнар. «Выбора нет», – ответила Терра. «И потом этот человек удавится за лишнюю копейку, а тут ему свесят целый мешок. Не думаю, что придаст. Да и...» «Что?» «Дрим, мальчишка и рабы, на нашей стороне. С Мистелем только громила». Но на изможденном лице принца читалось сомнение, и Тера прекрасно понимала его. Он с трудом вырвался из одной ловушки и не хотел оказаться в другой. Мальчишка вернулся через несколько минут и издалека замахал руками, приглашая за собой. Реку перешли с трудом. Глубина была небольшая, но сильное течение сбивало с ног. Кони, захваченные в шахте, всхрапывали и вырывались из рук. Мистель тоже спешился, чтобы успокоить своего красавца. Тяжелее всех пришлось рабам. Сила, которая их зарядила Тера, иссякла, вода подхватывала тощие тела и волокла за собой. Пришлось девушке опять вмешаться. Она догнала крайний вораба и накрыла речку куполом. Бедный старик словно наткнулся на невидимую стену. Вода проходила через нее беспрепятственно, а человек буксовал, колотил по поверхности руками и ногами, расплескивая во все стороны брызги, но не двигался с места. «Спокойно, не волнуйтесь», – прошептала Терра. «Я помогу». Она выловила из воды всех чуть не утонувших рабов, и теперь они сидели на берегу и тряслись от холода, пока Громелов пригал в повозку коней. Терра вытащила из сундука попоны и накинула на плечи людям. «Госпожа, вы святая!» – неожиданно упал на колени старик. «Слава духам, которые наделили вас магической силой!» Тера вздрогнула и застыла. «О, боги, только не это!» вскрикнула девушка испуганно оглянулась. Не услышала ли кто? И тут же наткнулась на колючий взгляд ледяных глаз Мистеля. «Какой, какой силой?» нагнулся директор старику. «А ну-ка, повтори, что ты сказал! Руки! Мои руки!» вскрикнула Терра, перебивая красавца. «Знаете, сколько усилий мне понадобилось, чтобы вытащить из воды этих людей?» «А -а, ты об этом?» Директор недоверчиво наклонил голову, словно прислушиваясь, и к облегчению циркачки потерял интерес к разговору. Он вскочил на коня. Отряд был готов выбираться из леса, поднял руку, и его маленькая команда тронулась вперед. Тера помогла принцу забраться в повозку и устроила его удобно. Она с тревогой посматривала на него но молчала. С горы спустились без приключений. Теперь дорога была уже знакома, кони, чувствуя возвращение домой, безошибочно угадывали самые удобные для спуска тропы. Как только копыта отступили на твердую и ровную дорогу, с веселой рысью помчались вперед. «Ну, теперь, наконец-то, я услышу, как вы сумели найти меня», спросил у Терры принц. Он лежал на спине и тяжело дышал, растягивая бледные губы в попытке улыбнуться, но получалось слабо. «Да, конечно, сейчас». Терра с нежностью посмотрела на друга, потом откинула полок повозки и оглядела окрестности. Они проезжали по широкому полю. Извилистая дорога змеилась между деревенских посевов, стоявших по краям на высоту человеческого роста и набиравших зрелость. Тяжелые колосья, полные зерен, иногда задевали колеса, И тогда слышался характерный треск рвущегося стебля. Тишина, покой, словно не было недавнего сражения, не удирали они от разбойников, а принц не лежал сейчас в деревенской повозке, теряя сознание. Тера вздохнула. «Ты чего?» К ней приблизился Мистель. Его красивый конь белой масти был подстать хозяину. Он нетерпеливо перебирал копытами, готовый в тот же миг умчаться вперед. Смотрю, нет ли погони. Пока все тихо. Тера, едва слышно окликнул девушку принц. Я жду. Какой ты, ваше высочество, нетерпеливый? Шутливо подмигнула она и почесала нос. Дайте с мыслями собраться. Короче... Ты чего? Продолжай! Ткнул девушку в бок Эйнар и завозился, устраиваясь поудобнее. Сейчас. «Можно я прилягу сюда?» Принц неожиданно повернулся, положил голову на колени Теры и вытянулся. Она замерла от изумления. Сердце в груди ударило с необыкновенной силой и зашлось в безумном танце. Девушка боялась пошевелиться, даже дыхание перехватило от волнения. Она подняла руки подержала их на весу, не зная, куда пристроить. «Ваше высочество!» Пробормотала она и покосилась на слепого. Но мальчишка свернулся калачиком и, кажется, заснул. «Ты чего?» — Эйнар приподнял голову. «Если тебе неудобно, так и скажи». «Нет, все в порядке». «А что случилось дальше?» «Где?» «О, боги, что за глупые вопросы я задаю? Он же может решить, что я тупая и косноязычная», — ужаснулась Терра. Почему-то именно в этот момент ей захотелось быть барышней из знатной семьи, надеть нарядное платье, украсить волосы венком из листьев зеленого лавра под цвет изумрудных глаз и выйти на городскую площадь в день базара, когда чувствуется атмосфера радости и веселья. Терра посмотрела на себя и тихонько вздохнула. Она уже опозорилась в день праздника фонарей, приняла желаемое за действительное... И то ночное приключение, когда она любовала спящим наследником, а он внезапно открыл глаза. Ужас! Даже вспоминать было стыдно об этом. Разве высокородный красавец-принц обратит внимание на грязную оборванную девчонку в мужском одеянии? Ему просто удобнее лежать на ее коленях, чем на соломе, брошенной на жерди повозки. «Что где?» – принц пошевелился и вывел Теру из задумчивости. «Ладно, слушай». Она запнулась, не зная, как теперь обращаться к нему. Почему-то пропала простота в общении. Теперь уже невозможно было стукнуть его как друга по плечу или подставить под ножку. Девушка вздохнула и добавила через секунду. «Слушайте, ваше высочество, и не перебивайте». Она рассказала, как вытащила Кенха из деревни, как уговорила директора цирка помочь в поиске, как напала на след. Когда дошла до приключения в придорожной таверне, замолчала. Неловко было делиться такими пикантными подробностями. Принц слушал молча, только хриплое дыхание иногда вырывалось изо рта, и Тера испуганно замирала. Но он нетерпеливо шевелил здоровой рукой, и девушка спохватывалась и рассказывала дальше. «Вот так мы и решили напасть на разбойничий стан, и это у нас получилось», закончила свой рассказ Тера. «Спасибо большое!» – прошептал Инар, повернулся, задел больное место и застонал. «Пить!» – девушка наклонилась к нему и вдруг увидела, что рука принца отсекла, стала красной, а пальцы превратились в бордовые колбаски. «О боги!» – вскрикнула она и потрогала его лоб. Горячий. В душе все перевернулось, стало тревожно. Она тут болтает безумку а осредник престола корчится от боли. До столицы еще далеко, нужно искать выход. Терра положила сверху повязки свою горячую ладонь, вторую пристроила на лопаинара. нара. Он даже не пошевелился. На какое-то время получится успокоить боль и снять воспаление, но срочно нужен лекарь. — Мистель, нам еще долго? — она выглянула в окно повозки. — Его высочеству нужна помощь. Директор раздосадованно крякнул, заглянул за полок, нахмурился, посмотрел вперед, словно что-то перекидывая. Терра настороженно следила за начальником взглядом. «А если остановимся в той же таверне? Хозяйка нас примет? Предлагаешь лезть пасть к зверю? Эти бандиты как раз там нас и будут караулить!» «Но выхода нет!» – Терра чуть не плакала. «Его высочество может умереть, если мы срочно не найдем лекаря!» К таверне с пухленькой и очень радушной хозяйкой, отдавшей тело и сердце красавцу Мистелю, подбирались со всей осторожностью. Большой отряд сразу бы заметили случайные наблюдатели, поэтому директор приказал рабам рассредоточиться по склонам и продвигаться вперед, прячась за кустами. Когда оказались недалеко от места схватки с грабителями, решили сделать перевал. Свернули с дороги в узкую горную рассерену, которую случайно обнаружил карлик, отправленный в разведку. Лучшего места, чтобы разбить лагерь, не найти. Здесь можно было, спрятавшись в глубине, переждать до наступления вечера. Место оказалось идеальное, тихое и спокойное. Его со всех сторон окружали отвесные голые скалы, и только одинокая хищная птица кружилась в небе. «Добычу ищет», – хмыкнул Кенха. Он стоял, прикрыв ладонью глаза, и смотрел ввысь. «А может, гнездо охраняет?» – не согласился Громила. Силач вел лошадей, запряженных в повозку. Дернул за поводья, и послушные животные замерли. Ты слушала ленивую перепалку, но думала о своем. Ей не нравилась тишина за спиной, изредка прерываемая тяжелым дыханием Эйнара и едва слышными стонами. Тревога, родившаяся в душе девушки, надулась, как рыбий пузырь, готовая в любой момент взорваться паникой. «Хорошее место», – отметила про себя Тера, выглянув из повозки. Она спрыгнула на землю, размяла затекшие ноги. «Посторонних сразу увидим». Но радость была преждевременной. Проход в расселину надежно закрывали густые заросли. Девушка чуть не заплакала. Отчаяние сжало горло, а из груди вырвались рыдания. «Ты чего?» — подскочил к ней Кенха. «Принц, если не найдем лекаря, он... он может умереть».